Глава 24. К сэру Руперту является старый друг. Сэр роперт и леди Лисль пробыли на континенте шесть месяцев. Они посетили Флоренцию, Рим и Неаполь, побывали в Берлине, дрездене и на берегах Рейна, после чего отправились в Париж, откуда в середине июня вернулись в Англию. Каштаны уже были в полном цвету, когда миссис Вальдзингам, полковник и его дочери вышли на парадную лестницу замка, чтобы встретить баронета с молодой женой. Старик горел желанием поскорее обнять дочь, а сестры торопились узнать, как она и насколько она счастлива со своим мужем. Из писем ее нельзя ничего было узнать, так как все они были до крайней сухими и короткими. Она и раньше не любила писать, а со дня своего брака, по-видимому, совсем отказалась от всяческих излияний. Сэр Руперт выскочил из Фаэтона, которым сам же правил, бросив в вожжи груму, направился к конюшням, отвесив общий поклон всем стоявшим на лестнице. — Руперт, куда же ты? — крикнула миссис Вальцингом, между тем, как полковник поспешил высадить Оливию из Фаэтона. — Я иду в конюшню, выкурить трубочку, — ответил баронет. — Я сидел так долго в этом проклятом вагоне, что чувствую потребность пройтись по свежему воздуху. Было очевидно, что сэр Руперт вынес немного пользы из своих путешествий. Палитура не пристает к грубому дереву. Она требует, чтобы поверхность была хоть как-то подготовлена к ее приятию. как на угрюмого, невосприимчивого сэра Руперта, не произвели впечатления ни величественной картины природы, ни прекрасные произведения искусства, ни ясное небо Италии, ни классические лица ее жителей. Ничего из того, что так облагораживает чувство и вкус. Он вернулся на родину более резким и неприятным, чем прежде. Одет он был неряшливым, чего не случалось раньше, когда майор сам выбирал для него предметы туалета. Его костюм был куплен в одном месте, шляпа в другом, жилет, шпоры и галстук в третьем и четвертом. На груди блестело множество драгоценных камней. Все магазины пали-рояля были перерыты им сверху донизу в поисках необходимого количества изумрудов, рубинов, опалов, аметистов, яхонтов и бирюзы. Пальцы его рук были покрыты перстнями. Часовая цепочка изогнулась под тяжестью висящих на ней печати и брелоков. «Пусть знают, что я в состоянии купить все», что у них есть хорошего, — говорил он, когда подозревал, что ему оказывают слишком мало почестей. Он кричал и сыпал проклятиями, разговаривая с хозяевами гостиниц. В особенности же он злился, видя, что они его не понимают, и начинал вопить, чтобы заставить их выполнить его распоряжение. Несмотря на презрение к немецким винам, он пил их в изобилии, так что по Австрии, Пруссии и Бельгии проехал в бессознательном состоянии. Он зевал перед замечательными картинами, повышал голос церкви, бесцеремонно звеня своими золотыми шпорами. Даже курьер, который сопровождал его, пожал плечами и оставил его на произвол судьбы. «Для леди лис сказал он, — я готов сделать всё Но для этого чучела...» Он закончил свою фразу энергичным ругательством и, садясь в омнибус, сказал во всеуслышание, «Я умываю руки, и будь что будет, он хуже и несноснее всех прочих англичан». Так он и уехал, предоставив баронету самому проверять счета в гостиницах и болтать разный вздор со слугами ресторанов. Что в это время делала Оливия, не привыкшая скрывать свои мысли и чувства? Страдала ли она, когда человек, которому она клялась в любви и послушании, доходил до такой степени самодурства, что даже самые вежливые хозяева гостиниц не могли удержаться, чтобы не выказать ему своего отвращения? Все эти безобразия не трогали ее». Оливия с ледяным равнодушием смотрела на выходки мужа. Будь баронет собакой, надоедавшим всем, то она и тогда, наверное, сочла бы себя обязанной извиниться за его поведение. Но он был человеком или считался им. И молодая женщина никогда не выказывала чувство удивления, досады или грусти. Ее презрение к мужу было настолько сильным, что она притворялась, будто не слышит его и не видит. Когда ему приходила фантазия идти наперекор желаниям жены, Она не жаловалась, но упорно настаивала на своем. А так как сэр Руперт и физически был послабее ее, она таскала его по всевозможным картинным галереям до тех пор, пока он не падал от усталости. Леди Лисль вызывала общее восхищение, и это обстоятельство было очень приятно пустому и тщеславному сэру Руперту Лислю. «Не жалейте моих денег, дорогая Оливия», — сказал он ей однажды. «Бросьте их в окно, если это вам нравится. Этого добра у моего банкира вдоволь». «Докажите чопорным иностранцам, что жена богатого английского баронета стоит по меньшей мере шестерых герцогинь, которые имеют не больше четырех или пяти сотен фунтов годового дохода и питаются одной морковью и капустой». Но поездка окончилась, и леди Лис вступила в замок своего мужа в качестве его новой полновластной хозяйки. Клэри Бель приготовилась удалиться из Лисфульта, как только новобрачные вернутся домой. На другой день после приезда леди Лисль наткнулась на свекровь, одетую в дорожный костюм. «Что вы делаете?» – восхликнула Оливия. «Чьи это чемоданы?» «Миссис Фальзингам! Неужели вы хотите уехать?» «Я решила проститься с вами, леди Лисль», холодно ответила Клэрри «Во время вашего медового месяца я оставалась в замке моего сына исключительно как гости. Я отправляюсь в Брайтон, где сняла себе квартиру. Сэр Руперт...» потрудился высказать мне со всей возможной ясностью, что нам нельзя жить вместе, хотя я поняла это гораздо раньше. Леди Оливия слушала ее с глубоким изумлением, затем схватила клерибель за руку и потащила ее в библиотеку. «Ну, миссис Фальзингом, начала она, усадив свекровь в кресло у окна. Объясните же мне суть дела. Сэр Руперт оскорбил вас?» «О, я не сомневаюсь, что он способен оскорбить свою мать», добавила она, заметив движение Клэрри которая, покраснев за сына, постаралась скрыть лицо от глаз невестки. «Дорогая миссис Вальзингам», продолжала Оливье, «знаю, что я имею меньше всех права высказывать вам подобные горькие истины. Каким бы ни был ваш сын, я, конечно, не должна говорить о нем дурно. Я этого не делала и никогда не сделаю. Я не особенно стесняюсь в выражениях, когда говорю с ним». но не позволю себе ничего подобного в разговоре с другими. «Милая миссис Вальзингам, я умоляю вас не уезжать из дома лишь потому, что в него вошла я. Хоть я и не принадлежу к числу людей общительных и приятных, но у меня не возникнет желания огорчить вас даже в мыслях. Если вы можете сочувствовать созданию, которое никогда не знало ласки матери, то вы сжалитесь надо мною. Сестры мои никогда не любили меня, а теперь они завидуют моему положению. Помоги мне, Бог». «Жальтесь надо мною и любите меня, если вы в состоянии исполнить эту просьбу. Позвольте мне считать и называть вас матерью, которой я не знала». Леди Лисль опустила свою прекрасную головку на плечо Клэрри Белль и горько зарыдала. Это короткое свидание имело огромное значение для обеих женщин. Миссис Вальдзингам осталась в Лисфуде, но наотрез отказалась жить в замке, а выкупила дом и земли, принадлежавшие когда-то ее тетке, мисс Мертон. которые находились в чужих руках со дня бракосочетания Клэрибель с сэром Рейджнальдом Лислем. Все окрестные жители не замедлили убедиться, что Оливия Лисль щедро тратит деньги баронета. Она пригласила в замок столько гостей, что все мансарды и чердаки были переполнены лакеями и горничными. Она начала вести самую веселую и шумную жизнь. Давала праздники в парке. Причем главная аллея иллюминировалась бесчисленным множеством разноцветных фонарей. Сама управляла постройкой новых конюшен с прекрасными соломенными крышами и заполнила их охотничьими лошадьми. За замком устроили манеж, в котором она ежедневно ездила верхом, перескакивая через воображаемые препятствия и выделывала всевозможные штучки. Давно уже забытая коллекция мячиков была приведена в надлежащий порядок, и поселяне часто видели во дворе группу игроков, во главе которых стояла миледия. Все это делалось без участия сэра Руперта. Он подписывал чеки по диктовку жены. Один взгляд ее великолепных черных глаз в зародыше убивал все его возражения. Безумная любовь, которая заставила его так спешить со свадьбой, давно уже остыла. Жена принадлежала ему безраздельно, и сознание этого было для него вполне достаточно. Хотя леди Оливия и держала его в южовых рукавицах, Он видел в ней только часть своего богатства, которым он мог распоряжаться так же, как распоряжался лошадьми и собаками. Он боялся последних не меньше Оливии, но он купил их всех. Жена, собаки, лошади сделались его собственностью. Дальше желания баронета не заходили. Лето прошло во всевозможных увеселениях, от которых лорд лис был отстранен. Майор, его жена и Соломон, отсутствовавшие летом, вернулись в Лисвуд. Ловкий индийский офицер хорошо знал, чем он мог понравиться леди Лис. И последняя, никогда не советовавшаяся с мужем, советы майора стала принимать с удовольствием. Таково было положение дел, когда настал конец осени, а вместе с ней и первого года брачной жизни Оливии, и когда некое происшествие вызвало первую ссору между женой и мужем. Однажды ноябрьским вечером Оливия возвращалась с прогулки по равнине. и, подъезжая к замку, заметила какую-то женщину, сидевшую на маленькой скамейке за решеткой парка, прямо напротив сторожки, которую некогда занимало семейство Жильберта Арнольда. Женщина была малоростом, худа и очень бедно одета. Возле нее лежал небольшой узелок. Она подняла голову, когда сторож отворил ворота, пропуская Оливию, и выражение ее лица так поразило леди Лис, что она остановила лошадь, чтобы поговорить с бледной незнакомкой. «Что с вами, моя милая?» – спросила она. Владелица замка делала для людей много доброго, но была довольно осмотрительной. Ложь и притворство не могли ее обмануть. Она пристально всмотрелась в незнакомку, когда та встала со скамейки, и в этом бледном, изможденном лице не нашла ничего, что могло бы возбудить ее подозрение «Что вам угодно, милая?» – повторила она. Она любила, чтобы ей объясняли прямо, без лишних слов, чего от нее хотят. «Сударыня, ваше сиятельство!» Начала незнакомка, запинаясь под пристальным взглядом Оливии. «Вы ведь леди лисли Не правда ли? Вы его жена, миледи?» «Да, я жена сэра Руперта Лисля. Но к чему эти вопросы?» Проговорила Оливия довольно сухо. «О, миледи, говорят, что вы очень добры и милостивы к бедным людям. Позвольте же мне взглянуть на моего...» «Виновата. Я хотела сказать на сэра Руперта. Больше я не прошу ничего». Но вам уже сказано раз и навсегда, что сэр Руперт не желает вас видеть», — подхватил сторож, следивший за этим разговором. «Я сказал ей это, миледи. Она пришла сюда часа два тому назад и просила позволения повидаться сэром Рупертом. Я ей объяснил, что это невозможно. Тогда она решила подождать здесь сэра Руперта, хотя я говорил, что он едва ли выйдет куда-нибудь, так как ему вреден холодный воздух». Потом она настойчиво начала просить передать ему оторванный от старого конверта клочок бумаги, на котором карандашом написала свое имя. Она долго просила, вопила и плакала, пока я не отослал своего сына с этим клочком бумаги в замок. И что же вышло? Мой сын вернулся и сказал мне, что коммертинер посоветовал ему никогда больше не брать на себя подобных поручений. Дело в том, что сэр Руперт, взглянув на этот клочок бумаги, затрепетал от гнева и произнес проклятие, а потом сказал, что если он еще раз увидит это имя, если ему будут надоедать подобными глупостями, то он заставит назойливых просителей познакомиться с тюрьмой. — А? Он это сказал? — воскликнула незнакомка, падая на скамейку с выражением отчаяния. Он решился сказать такие бессердечные ужасные слова «Господи, Боже мой!» Леди Лисль соскочила с лошади и бросила поводье провожавшему ее груму. «Видите, лошадь стоила, а я отведу эту женщину к себе», — сказала она. «Ну, уже это не дело. Беспокоить сэра Руперта с его слабым здоровьем разговором с бродягами. Мало ли и графстве», — дерзнул заметить сторож. «Молчать», — крикнула лети и сказала, обращившись к незнакомке, «идите со мною и расскажите мне, чего вы добиваетесь. Кто вы и что вам нужно от сэра Руперта Лисля». Вам, вероятно, приходилось слышать мое имя, Миледи. Я знала сэра Руперта еще вне его детства и делала все, что можно было сделать при моей страшной бедности, чтобы ему жилось у меня попривольнее. Затем явились люди, которые встали между мною и им. Подчиняясь их влиянию, он уехал, не взяв меня с собою. Женщина зарыдала, а потом добавила вполголоса. И все мои усилия уберечь его от дурного влияния не имели успеха. «Но я никак не думала, чтобы он способен обойтись со мною так бесчеловечно». «Боже мой!» — воскликнула леди Оливия, терпение которой истощалось при виде этих жалоб и слез. «Скажите же, наконец, кто вы и что общего имели с моим мужем?» «Я жена Жильберта Арнольда, миледи, сторожа, о котором вы, должно быть, слышали раньше». «Я действительно слышала эту крайне запутанную и печальную историю». «Сухо и холодно», — произнесла Оливия. «Это было ужасное преступление». и мне кажется, что ваш муж должен считать себя счастливым человеком, коль скоро он избежал наказания. Я не была соучастницей этого преступления, миледи. Бог знает, как сильно я противилась поступку, который мог сгубить и того, кто был настоящим защитником, и меня, невинную женщину». «Вы говорите правду?» – спросила леди Лис. «Да, и это так же верно, как то, что на небе светит солнце. Если бы я не была невиновна...» Я не осмелилась появиться к сэру Руперту Лислю. «Я готова вам верить», — сказала Оливия. «Но скажите, что заставило вас прийти сюда, в Лисливуд? Если я не ошибаюсь, вы в прошлом году отправились в Америку. То есть вы и ваш муж?» «Да, миледи. Мой муж и сейчас еще там, насколько мне известно. Он никогда не обращался со мною хорошо, а в Нью-Йорке стал обращаться совсем бесчеловечно». Мы жили там недолго, когда он вдруг ушел под предлогом покупки куска земли для постройки, взяв с собой все, что у нас было, за исключением нескольких фунтов, которых, по словам его, должно было хватить мне до его возвращения. Он так и не вернулся. И я с тех пор больше не слышала о нем. Несколько добрых людей узнали о моем печальном положении и дали мне работу. И я начала, отказывая себе в самом необходимом, копить деньги на дорогу в Англию. Я надеялась, что сэр Руперт примет во мне участие. и даст мне возможность прожить остаток моих дней мирно и беззаботно. Я ведь не очень старая. Мисс Клэрри Бельмертон, то есть миссис Вальзингам и я, родились в один и тот же год. Но горе состарило меня раньше времени. И он мог обойтись со мною подобным образом, — добавила Рахиль, как будто бы про себя. Они дошли до замка, и леди Лис начала быстро подниматься по лестнице. — Идите за мною следом, — мягко сказала она своей усталой спутнице. Пройдя и узкий коридорчик, они вошли в бильярдную. Сэр Руперт стоял у стола и вынимал шар из луз. Он даже не заметил прихода жены. В зале было еще несколько джентльменов, в том числе и майор, принявший на себя обязанности маркера. «Итак, я запишу на вас еще 20 мой дорогой роперт сказал майор Варней. «Вы отличный игрок». «Вы совершенно напрасно подсмеиваетесь», ответил сэр Руперт, наклоняясь над лузой. ни один я мажу и ошибаюсь». «Вы сами, не из числа искусных игроков». «Сэр Руперт Лисль», — сказала вдруг Оливия своим спокойным голосом. Бородек поднял голову и взглянул на жену. В это же мгновение он увидел изможденное лицо Рахиля Арнольд и страшно побледнел. «Зачем вы вводите в дом всяких нищих?» — спросил он с содроганием. «Неужели же я должен принимать всех бродяг, которым придет в голову клянчить у меня деньги? Как вы смеете приводить этот сброд, леди Лисль?» «Спрашиваю еще раз». Как вы осмелились на подобную выходку? Я перенес немало ваших капризов, потратил кучу денег на ваши прихоти, но подобных вещей допустить не могу. Лицо Роберта Лисля внезапно побагровело, и на лбу его выступили капли пота. Когда вы оставите меня в покое, леди Лисль, продолжал баронет, не тот, так другой является ко мне. Давай деньги сюда, бросай деньги туда. На что мне богатство, если я не могу пользоваться им, как сам того хочу? На что мне этот дом? если мне не дают в нем жить спокойно. Что еще вы от меня хотите?» Рахиль Арнольд кинулась перед ним на колени, страстным движением схватила его руку и прижала к губам. «От вас хотят лишь жалости», — ответила она, тогда как баронет порывался отнять руку. «Я прошу только жалости во имя той любви, которая окружала вас в годы вашего детства. Жальтесь же надо мною». Продолжая стоять на коленях и судорожно сжимать руку Руперта Лисля, она с мольбой взгонула ему прямо в глаза. Не помня себя от досады и бешенства, баронет свободной рукой вдруг так сильно ударил ее по лицу, что у нее брызнула кровь из верхней губы. Она упала навзничь и спустив глухой крик. Леди Лис, смерив мужа взглядом полным презрения, поспешила поднять и посадить несчастную. Все свидетели этой сцены переглянулись, и по залу пронесся ропот негодования. Майор подошел к Лислю, и в то самое мгновение, когда Рахиль упала, хватил его за горло и прижал к стене. «Негодяй!» — крикнул он. «Низкий трусишка, не имеющий и капли человеческих чувств! Клянусь, если бы я знал вас так, как знаю теперь, то не сделал бы и шага, чтобы освободить вас из конуры, в которой вы провели свою молодость. Пусть бы вы сгнили там! Я не думаю, чтобы в Ньюгете нашелся хоть один презренный человек, способный сделать то, что сделали вы. Я ненавижу вас, я презираю вас! но больше всего ненавижу себя за то, что вытащил вас из болота. Никто из присутствующих никогда не видел майора в таком гневе. Высокий, сильный, он казался гигантом в сравнении с прижатым к стене баронетом, который больше всего на свете хотел провалиться сквозь землю, чтобы только не видеть сверкавших негодованием глаз майора Варнея. — Я не хотел причинить ей никакого вреда, — сказал он слабым голосом, дрожа всем телом. — Зачем она устроила эту сцену? Я не хочу, чтобы всякие бродяги целовали мои руки и выставляли меня на посмешище в глазах моих гостей. Зачем, черт возьми, леди Оливия притащила ее сюда? Она наверняка сделала это нарочно, чтобы позлить меня. Если этой женщине нужны деньги, я их охотно дам. Только бы она оставила меня в покое. Она никому здесь не нужна, и потому ей незачем здесь оставаться. Будь она проклята. — Она останется здесь столько, сколько ей вздумается, — возразил майор. Она останется, чтобы доказать вам, что вы человек с самой черной душою. След, который вы оставили на ее лице, не изгладится никогда. Она сойдет с ним в гроб. Вы знаете, что я не из числа чувствительных, но я помню свою мать, потому что любил ее. Пока люди и свет не научили меня заботиться лишь о своих интересах. Я никогда не поднимал руку на женщину, а тем более на женщину, столько сделавшую для меня в прошлом. Вы не знаете всего». — Майор Варней, — сказала леди Лисль, сажая рахиль Арнольд в кресло, — вам, верно, еще неизвестно, что несчастная женщина не принимала никакого участия в заговоре своего мужа против сэра Руперта. Она была его единственной защитницей в то время, когда у него не было ни единого друга на целом свете. Мы видели, чем он отплатил за эту преданность. — Молчите! — злобно крикнул баронет. Майор отпустил Лисля, и тот начал поправлять свой галстук. «Что касается вас, Оливия, — продолжал баронет, — прошу вас оставить меня в покое и не вмешиваться в мои дела. Вам легко толковать любви и преданности. Вам, такой эгоистки. Да вы преданы, но не мне, а моему богатству, и кроме этой преданности от вас ждать нечего». Оливия гордо выпрямилась и прошла мимо мужа, не удостоив его ни единым словом. Но, подойдя к двери, она остановилась и сказала с отпокойной решимостью. Я до самой смерти не забуду вашего бесчестного поступка, вашей низости, Руперт Лис. И не прощу себе, что могла унизиться настолько, что стала женой человека, достойного всеобщего презрения. Она ушла, не дав ему ответить. Дверь закрылась, и гости поспешили выйти на свежий воздух. Руперт бросился в кресло и заплакал. Как она жестоко, говорил он отрывисто. Как же я несчастен. Мне лучше умереть, лучше быть ее собакой. Я хотел бы уйти, куда глаза глядят. Только бы не быть здесь. О, если бы я мог улететь далеко-далеко от Лисливуда. Оливия прислала экономку, чтобы та позаботилась о Рахиле. Несчастную женщину отнесли в отдаленную комнату, где горничная раздела ее и осталась при ней до прибытия доктора. Обед был скучный. Оливия отправилась к отцу. Баронет обедал в своей комнате. И майор должен был исполнять роль хозяина. Сколько он не шутил, чтобы сгладить неприятное впечатление, произведенное сценой бильярдной, разговор не вязался. Над присутствующими словно нависла мрачная туча. Не всякому приятно делить стол с человеком, достойным презрения. И за столом сэра Руперта не было никого, кто не предпочел бы разделить кусок сала с усикским крестьянином, вместо того, чтобы пировать в Лисфульде. «Я с ужасом следил за этой возмутительной, отвратительной сценой», сказал один из стариков своему соседу по столу. так как видел в ней доказательства униженного положения наших древних фамилий. Лисли, милостивый государь, в течение сотен лет считались самыми благородными людьми в Сусикском графстве. Могу уверить вас, что поведение этого низкого человека оскорбило в моем лице все наше почтенное английское дворянство».